Глава 20. Сумеречное королевство. Замок короля Станислава. Какие вести с северного пограничья? Спросил король вампиров у своего доверенного лица главы тайной канцелярии Эторио Эрмано. Ваше величество, все идет по плану. Склоняется в поклоне Эторио. Я знал, что на тебя можно положиться. Такую многоходовку создать. «Ты хитрый, как лис», — Станислав доволен. Он и не предполагал, что изобретательность Торио вывернет в его пользу даже такую, казалось бы, безнадежную ситуацию, как революция. «Старый герцог при смерти», — начал обстоятельный доклад глава тайной канцелярии. «Что-то он слишком долго умирает, ты не находишь?» — уже весело спрашивает король. Предлагаете помочь ему покинуть этот мир?» Деловито уточняет Эдторио. Станислав раздраженно сплюнул. Его раздражал в главе тайной канцелярии лишь один недостаток – отсутствие чувства юмора. Король вампиров считал, что это серьезный недостаток. Сам Станислав любил хорошую шутку. Поэтому иногда разговор этих двух диаметрально противоположных вампиров заходил в тупик. Король раздражался и сворачивал доклад от Торио. Только не в этот раз. Тема слишком серьезная, чтобы не выслушать доклад до конца. Не стоит, пускай сам справляется. Станислав не хотел терять хорошее настроение. Как скажете, Ваше Величество? Сухо ответила Торио. Солдафон, как есть солдафон, и вечность не может изменить характер. «Властелином северного пограничья стал его сын Рауль. Ему пришлось остепениться, жениться». Продолжает свой доклад Эдторио. «Мы предполагали такое развитие событий». Опять прерывает его Станислав. «Помнишь, мы еще поспорили, на ком он женится? Кто выиграл? А вы кого пророчили ему в жены?» Сделал вид, что не помнит Эдторио. Эй, виспета! «Дочь владыки Южного пограничья». «Или еще кого? Не напомните?» Он специально дал возможность королю выиграть. Эторио знал, как не любит проигрывать Станислав. После такой подсказки сложно не угадать. Но нет, король все же умудряется. И оставил на его любовницу. «Ваше Величество, как такое могло быть, если Эбигейл Девин замужем?» Я оставил на то, что он убьет магната Девена и женится на его жене. Эторио тяжело вздохнул. Как с такой кашей в голове можно править? Альгул прав. Королевству нужен приток свежей крови. На мыслях о крови его рот наполнился слюной, клыки удлинились. Эторио непроизвольно сглотнул. Так что там, Эторио? Кто выиграл? Рауль женился на Эвиспета. Станислав заметно расстроился. Он вспомнил, что спорили на двух рабынь. Теперь придется отдавать выигрыш Эдторио. Ваше Величество, церемонию передачи прав проводил сам император Георгий. Это хорошо, Торио. Значит, он считает положение в нашем королевстве опасным. А разве оно не опасно? Власть захватил фанатик. Караваны с пищей все чаще стали задерживать на границе, рапортует глава тайной канцелярии. С твоей помощью, Торио! Великолепная разработка! Интрига на высочайшем уровне. Благодарю вас, Ваше Величество! Слегка поклонился Торио, чтобы скрыть усмешку. Молодой герцог Крендел недооценил предостережение императора. Он же поплатился за это, не так ли? Опять перебил король. Как же надоело Торио докладывать два часа то, что можно было быстро сказать минут за двадцать. Дурацкие шутки, постоянные перебивания. Иногда хочется ругаться, как портовому грузчику. Он вздыхает, успокаивается и сухо продолжает. Совершенно верно, Ваше Величество. Мы правильно рассчитали. Рауль пока действует согласно нашему плану. «Ха -ха -ха. Протокольная ты душа Эторио, хочет король. Я уже забыл, что ты там напланировал. Вам напомнить? Под поклоном он скрыл сверкающие от бешенства глаза. Сделай одолжение, друг мой. Эторио, как фанат своего дела, не переносил, когда все тонкости тщательно разработанного плана приходилось повторять по нескольку раз. Вся красота интриги растворялась постоянных повторениях у него было чувство юмора Эторио отдавал себе отчет что если он покажет его то доклады растянутся еще на пару часов ваше величество как вы наверняка помните наша главная ставка была на ненависть альгула краулю если мне не изменяет память но зерно это ненависти заботливо посеяли мы король уже серьезен «Память вам не изменяет. Мы изрядно постарались, чтобы заказ на уничтожение семьи Альгула попал наемником отряда Рауля Рэндала. Именно вы придумали задание для Альгула и отправили его подальше от дома. План сработал с ювелирной точностью». Эторио опять поклонился, признавая гений Станислава. Королю нравилось, когда подданные проявляли уважение к нему. Теперь в работу вступила вторая часть нашей многоходовой интриги. Жену Рэндала выпили не досуха оставили письмо от Альгула, который в нем угрожает молодому герцогу. А он поверил? С интересом спрашивает король. Почему бы ему не поверить? удивляется главный интриган королевства. По кодексу наемников мстят заказчику, а не исполнителю напомнил король словно и торио не учил этого в своих планах рауль воин и мыслит так же он убил бы всех от исполнителей до заказчика если бы вырезали его семью поэтому эта месть укладывается в его картину мира он даже стал уважать альгула а ты откуда знаешь удивляется станислав я предполагаю исходя из характера молодого герцога «Дрожит над женой?» – усмехается король. «Если с ней что-нибудь случится, Георгий его по головке не погладит». Еще бы не дрожал». Эторио греет самолюбие, что он может играть людьми, словно куклами. «Не отходит от жены ни на шаг», – вытащил я с того света. «Мы опять напомнили о себе, чтобы не расслаблялся». «Откуда ты знаешь? Ты следишь за ним?» Эторио позволил себе удивленно уставиться на Станислава. «Конечно, слежу. Доверенный вампир наблюдает за замком. Только не говори мне, что у тебя нет шпиона в замке». Станислав ожидательно уставился на главу тайной канцелярии.